Глава пятьдесят четвертая Мукундо Бабу со всей семьей готовился к отъезду из бинариса в мирут Вещи были уже упакованы, и отъезд назначен на следующее утро. Комола все еще надеялась, что какое-нибудь событие помешает их отъезду. Или, может быть, доктор Нолинакха ну еще раз навестит своего пациента. Но не случилось ни того, ни другого. Но Бенкали боялась, что в суматохе Камала может исчезнуть, и в последние дни не отпускала ее от себя ни на шаг. Всю работу по упаковке вещей взвалили на девушку. Доведенная до отчаяния, она в последнюю ночь мечтала тяжело заболеть. Тогда на Бенкали не увезет ее с собой, а, может быть, к ней пригласят небезызвестного доктора. Закрыв глаза, она представляла себе, как перед лицом надвигающейся смерти Почтительно берет прах от ног доктора и умирает. В последнюю ночь Камола спала в комнате на Бенкале, а на следующий день поехала на вокзал в экипаже хозяйки. Мукун до Бабу уехал во втором классе, а на Бенкале Камолой устроились в женском купе. Наконец поезд тронулся. Свисток паровоза разрывал сердце комолы как в неистовстве рвут лиану клыки обезумевшего слона. Девушка жадно смотрела на проносящийся за окнами вагона город. «Где коробочка с паном?» — послышался голос на венкале. Камола молча подала ее. Так и знала. Гневно воскрикнула Нобинкали. «Ты забыла положить и известь. Что мне с тобой делать? Если я сама не позабочусь, то все идет прахом. Дьявол в тебя вселился, что ли? Ты нарочно злишь меня. Сегодня не овощи, завтра молочная каша отдает землей. Ты что думаешь? Мы не понимаем твоих проделок. Вот подожди, приедем в мирут я тебе укажу твое место». Когда поезд проезжал по мосту, Камола высунулась из окна, чтобы в последний раз взглянуть на Бенарес, раскинувшийся по берегу Ганга. Она не знала, где находится дом на Ленакхе, но мелькавшие перед глазами в быстром беге поезды, набережные, дома, островерхие храмы, все казалось ей наполненным его присутствием, все было бесконечно мило ее сердцу. — Чего это ты все высовываешься из окна? — послышал сокрик. — Ты ведь не птица, без крыльев не улетишь. Когда Бенарий скрылся из виду, Камола вернулась на свое место и молча уставилась в пространство. Поезд прибыл в Могул-Шурай. Камола шла, как во сне. Она не замечала ни шума вокзала, ни сутолки людской толпы. Так же машинально пересела она с одного поезда на другой. Наступило время отхода поезда как вдруг комола вздрогнула, услышав хорошо знакомый голос. — Мать! — окликнули ее. комола обернулась, посмотрела на платформу и увидела Умеша. Радость осветила ее лицо. — Умеш, это ты! Умеш открыл дверь купе, и в то же мгновение комола была на платформе, а Умеш, почтительно склонившись к ее ногам, приветствовал ее. Он широко улыбался ей. В ту же секунду кондуктор захлопнул дверь купе. «Камола, что ты делаешь?» — кричала на бенкале, бесснуясь в купе. «Поезд отходит. Садись скорее, садись!» Но Камола ничего не слышала. Раздался свисток, паровоз запыхтел и динулся с места. откуда ты умешь?» — спросила Камола. из «Езгаджапура. Все здоровы. Как дядя?» засыпал его вопросами девушка. Он хорошо себя чувствует. «А как поживает моя дяди?» Она все глаза по тебе выплакала, мать. Глаза самой Камола наполнились слезами. — Как уми Помнит она еще свою тетю? — Пока ей не наденут браслеты, которые ты подарила, она ни за что не будет пить молока, — отвечал умеш. А как наденет их, начинает размахивать ручонками и кричать, — тетя уехала. Мать, глядя на нее, все плачет. — Как ты здесь оказался? — продолжала спрашивать Камола. — Мне надоело жить в Гаджапуре, вот я и уехал. — Куда же ты теперь направляешься? — Поеду с тобой, мать. — Но у меня нет ни пайсы. — У меня есть деньги, — заверил ее умеш. — Откуда? — удивилась Камола. — Я не истратил те пять рупий, которые ты мне тогда дала, — ответил умеш, и, достав из взялка деньги, показал их Камоле. — Тогда пошли. — Мы едем в Бенарис. Скажи, сможешь ты купить два билета? — Смогу, — ответил Умеш и через минуту принес билеты. Поезд уже стоял под парами, и Умеш посадил Камолу в женское купе, сказав, что поедет в соседнем отделении. — А теперь куда мы пойдем? — спросила Камола, когда они вышли из поезда в бинарисе Об этом не беспокойся, мать, — сказал Умеш. — Я знаю, хорошее место. — Хорошее место? Что ты здесь знаешь? — изумилась Камола. Я все здесь знаю. Скоро сама увидишь, куда я тебя доставлю. С этими словами Умеш помог Камоле сесть в экипаж, а сам уселся на козлы. Наконец экипаж остановился, и Умеш, слезая с козел, крикнул. «Мать, мы уже приехали!» выйдя из экипажа!» комола пошла за Умешем. «Дедушка, дома!» — крикнул Умеш, когда они вошли в дом. В соседней комнате послышался шум. «Неужели это, Умеш?» Откуда ты появился?» В это мгновение сам дядя Чокроборти с трубкой в руках появился в дверях комнаты. Лицо у Меши расплылось в довольной улыбке, а изумленная Камола упала на землю перед дядей, совершая пронам. Чокроборти не мог вымолвить ни слова. Он не знал, что говорить, что делать со своей трубкой. Наконец, взяв Камолу за подбородок, он поднял ее смущенное лицо и сказал Ты вернулась к нам, дорогая. Идем, идем наверх. Шойла, Шойла, посмотри, кто к нам приехал, — закричал он. шойлоджи быстро спустилась по лестнице на веранду. Приветствуя свою диди, Комола взяла прах от ее ног. Шойла порывисто заключила девушку в свои объятия и, прижимая к груди, покрыла поцелуями ее лоб. Слезы текли по щекам молодой женщины. Дорогая моя, мы так горевали о тебе. — Не надо об этом, не надо, — прервал дочь Чакроборти. — Лучше позаботьте чтоб накормили ее. В это время, протягивая ручонки, с криком «Тетя! Тетя!» вбежала Уми. Камола подхватила ее на руки и, жадно целуя, прижала к груди. Шой Лоджа не могла без слез смотреть на грязную одежду Камолы. Она потащила ее с собой, заботливо выкупала и заставил надеть свое лучшее платье. — Ты, видно, плохо спала прошлую ночь, — сказала она, когда Камола оделась. — Глаза совсем валились. — Сейчас же иди и ложись, а я пока приготовлю что-нибудь поесть. — Нет, Диди, — попросила Камола, — я тоже пойду с тобой на кухню. Шойлоджа согласилась, и подруги пошли вместе. — Надо сказать, что когда по совету Окхоя собрался в Бенарис, Шойлоджа сказала ему, — Отец, я тоже поеду с тобой. — «Но ведь Бипину сейчас не дадут отпуска», — ответил дядя. «Ну и что же? Я поеду одна. Мама остается, она о нем позаботится». До этого Шойла еще ни разу не расставалась с мужем. Дядя согласился, и они отправились вместе в Бенарес. На платформе они увидели умеша. Он тоже сошел с этого поезда. Чокро Борти с дочерью были удивлены и спросили его, куда он направляется» оказалось, что Унеш приехал с той же целью, что и они. Зная, что он нужен в Гаджипуре, и что неожиданное его исчезновение огорчит хозяйку, Чокро Борти и Шой уговорили его вернуться. Читателю уже известно, что случилось после. Унеш не мог оставаться в Гаджипуре без комалы. В один прекрасный день он взял деньги, которые хозяйка дала ему, отправляя на рынок, переехал на другой берег ганга и очутился на вокзале, где и встретил Камолу. В тот день жена Чокраборти напрасно ругала мальчуганов.